Разговор с Аликом состоялся в середине следующего дня. Я представила ему мой отчёт о наблюдении за чёрным лотосом, рассказала все детали, за исключением встречи с Вадимом. Вплетать в дело личные отношения его партнёра с противоположным полом показалось мне излишним. Аликов выслушал меня до конца, а затем совершенно неожиданно улыбнулся мне как сообразительный, но совершенно ничего не понимающий в мужских взаимоотношениях девушке. Спасибо, Женя, что вы не оставляете меня и делаете больше, чем мы договаривались. «Но, боюсь, вы абсолютно неправы. Дело в том, что Жоры в городе нет, со вчерашнего вечера. Он уехал вскоре после того, как мы ее все видели здесь, так что у него железное алиби, и он не мог никого нанять для погрома собственного, пусть даже только наполовину, ресторана». Такого поворота, надо сказать, я не ожидала, но и сдаваться при наличии фактов, свидетелем которых была сама, не собиралась. «Вы сами видели, как он уезжал, или знаете это из чьих-то слов?» спросила я. Он сегодня звонил мне по межгороду и сказал, что достал деньги, и теперь мы сможем купить новое хорошее оборудование для кухни. У меня давно была такая задумка, но все, как всегда, упиралось в проклятый денежный вопрос. Сегодня вечером он возвращается. Алик не без торжества посмотрел на меня. В его глазах легко читалось любопытство по поводу того, что я смогу возразить в ответ на эти железные аргументы. Возразить, конечно, можно было очень и очень много. Например, что на самом деле Жора никуда не уезжал. или уехал, но уже после той самой встречи и разговора у Чёрного Лотоса. Более того, я хорошо помнила последнюю фразу, произнесённую в машине, из которой следовало, что её владелец очень спешит. Но я также совершенно ясно видела непреклонную убеждённость Талика полного непричастности Жоры к этому делу, и решил идти другим путём. Однако, сказала я, в любом случае вы не будете оспаривать тот факт, что недопожелатель у вас существует. Эти слова у Алика возражения не вызвали, и он согласно кивнул. «И этот недоброжелатель, не далее, как вчера, разъезжал в жориной машине и договаривался об очередном дебоше в вашем заведении. Вы, надеюсь, собираетесь считаться с этим?» Алик жалобно, как выброшенный на улицу котенок, посмотрел мне в глаза и кивнул еще раз. «Женя!» – упавшим голосом произнес он. Я надеюсь только на вас. Если дело опять упирается только в деньги, то уверяю вас, что после избавления от этих неприятностей изумрудный сад быстро наберет силу. Мы с Жорой закупим новое оборудование. У нас есть хороший повар. Я полностью расплачусь с вами, и вы всегда будете здесь самым желанным гостем». Когда Олег говорил эти слова, его лицо выражало полнейшую искренность и непоколебимую веру в порядочность партнеров и возможность честного ведения бизнеса. Его восторженность и эмоциональность при рисовании картины будущего процветания его заведения невольно захватывали. Профессиональные болезни российских бизнесменов, нервное истощение, язвы и банкротство ещё не коснулись его. Он был, возможно, последним предпринимателем-романтиком. Я не могла отказать такому человеку, где же он оставляет свою машину? На стоянке, оживил Салюк, недалеко от своего дома. Я сейчас объясню вам. Он быстренько на листке бумаги написал Жоре на адрес и нарисовал, как удобнее проехать к стоянке. Я забрала листок и направилась к выходу. «Женя!» – раздалась за моей спиной. «Вы поможете мне?» И я постараюсь. Не останавливаясь, ответила я. Машина, темно-красный Opel, была именно той зацепкой, с которой я собиралась начать проверку. Сейчас я не сомневалась, что Жора действительно не было в городе, но не очень-то верила, что она уехала раньше того разговора у Черного Лотоса. Я завернула в хитросплетение узеньких улочек. Нужная мне стоянка, где, по словам Малика Джора, всегда оставлял свою машину, находилась между домами в глубине квартала. Очень скоро я заметила поднятую на высоту нескольких метров вышку, увенчанную жестянной кабиной с окном и небольшим прожектором, и уверенно направила туда автомобиль. Автостоянка оказалась обычной заасфальтированной площадкой, огороженной со всех сторон оградой из сетки-рабицы. Когда до вышки оставалось не больше 20 м, Шлакбаум в воротах рядом с ней приподнялся и выпустил машину. С огороженной территории медленно и с достоинством выехала белая Волга. Но Шлакбаум ещё не успел достигнуть нижней точки своей траектории, как его движение затормозилось, и он снова устремился вверх. Наверное, за Волгой ехал ещё один автомобиль. Я остановилась перед выбоиной в самой середине дороги, Очевидно, оставшись после очередного ремонта теплотрассы, чтобы пропустить ехавшую навстречу Волгу. За её массивным кузовом мне ничего не было видно на дороге. По Волга невозмутимо и царственно, как белый лебедь, проплыла мимо меня. Я проводил машину взглядом и вновь посмотрел вперёд. Состояние, овладевшее мною в следующую секунду, смело можно было назвать лёгким трансом. Конечно, направляясь сюда, я предполагала увидеть на стоянке Жорин тёмно-красный Opel. И я действительно увидела его, едущим прямо навстречу мне. Но не это меня удивило. Дело в том, что за рулём уже хорошо мне знакомого автомобиля сидел вовсе не Жора, а совсем другой человек. Я быстро взглянула на номерной знак. Он, естественно, принадлежал компании Онуалика. Но и без этого я была совершенно уверена, что именно этот опель встретился мне при выезде со двора второй истребительной. Именно он стоял на площадке около изумрудного сада. Именно на нем при мне уехал Жора с Ларисой, и именно в нем произошел тот самый разговор рядом с Черным Лотосом. Между тем опель приближался, и вскоре я могла хорошо рассмотреть человека за рулем. Это был темноволосый парень непримечательной наружности, обыкновенный человек, ничем не выделявшийся из толпы. Тем не менее, близко посаженные глаза делали его лицо слегка неприятным. Опель промчался со мной, водитель повернул голову в мою сторону и вдруг неожиданно, приподняв правую руку в приветственном жесте, весело подмигнул мне. Его губы расплылись в широкой самодовольной улыбке, и в роту блеснул золотой резец. Золотозубый парень проехал мимо и, не оглядываясь, плавно свернул за угол дома, из-за которого недавно появилась я. Первой же моей мыслью было следовать за незнакомцем в жёлтом Опеле. но воспоминания о его взгляде и веселом подмигивании остановили меня. Дело в том, что существует первейшее из правил, с которого придерживаются все агенты наружного наблюдения и воры-карманики тоже. Встретившись взглядом с объектом наблюдения или намеченной жертвой кражи, дальнейший контакт необходимо прервать. Так же, как и обратное. Встретив дважды одного и того же человека, никогда не думай, что это была просто случайность. В моей работе случайностей не бывает, тем более таких. А парень в опеле посмотрел на меня почти в упор, поэтому в течение ближайшего времени он наверняка узнает меня, увидев где-нибудь еще раз. Мои размышления прервал настойчивый автомобильный сигнал сзади меня. Новенький с иголочки Жигуль нетерпеливо требовал, чтобы я проехала вперед или дала ему дорогу. Отбросив сомнения, я нажала на педаль акселератора – Я решила сейчас провести оперативную работу со сторожем в стоянке или, говоря простым языком, в процессе непринужденной беседы попытаться что-нибудь узнать о Жоре и о человеке, который уехал в его машине. Я остановилась около шлагбаума и несколько раз посигналила. В ответ на мои требовательные гудки из окна будки показалась голова сильно загорелого человека. Его лицо было не старым, но и не очень-то молодым. На первый взгляд ему можно было дать 43-44 года, В тёмных волосах обильно пробивалось седина, отчего их хозяин издалека напоминал поседевшего негра. Чего надо? без всякой неприязни спросила голова. Сколько стоит машину оставить на ночь? спросила я, немного опустив стекло. Мест нету, ответила голова. Здесь все только свои, и оставляют не на ночь, а дольше. Как замечательно, подумала я. Значит, он должен знать всё, что мне нужно. Надо только разговорить его как следует. Я достала из сумочки зелёненькую бумажку и высунув её в окно так, чтобы обладатель седой головы не мог её не увидеть, заговорщическим тоном спросила: "Шеф, неужели мы так без места на одну ночь не договоримся?" Привидев свёрнутого в трубочку денежного знака, сторож моментально оказался внизу, словно съехал на скоростном лифте. "Ну к чему уж не договоримся? Что ж мы, не русские, что ли?" быстро заговорил он. "Вот и хорошо", сказала я, в то время как бумажка прошелестев Переселилась в раскрытую ладонь сторожа. «Только ты, шеф, уж извини, но больно смогла ты для русского, прямо как узбек». «Вот это ты правильно угадала». В глазах сторожа появилась смесь удивления с уважением. «Жил я у узбеков в Ургенче долго. Вот ихний загар все никак и не сойдет». При этом сторож широко улыбнулся, показав белые, как отполированные клавиши аккордеона, зубы. «Понимаешь, шеф, в чем дело?» – начала я. «Я тут к знакомым на вечеринку приехал, да только не уверена, что к концу все вино из головы выветрится, или найдется кто-то резвый, чтобы домой отвезти. Боюсь, ночевать придется, а за машину, сам знаешь, в наши времена страшновато». «Да ты не бойся», — с понимающим выражением лица закивал сторож. «Мест, конечно, нет, но до утра можешь прямо тут, рядом с будкой оставить, и я посмотрю, как за своей». «Хорошо». Ну только смотри, чтобы всё было в полном ажуре. И вообще, как у вас тут иномарки не раскулачивают? Да нет, вроде, но без присмотра лучше не оставлять, а так иномарк полно тут разных ставят. А этот красный Opel, что только что выехал, давно тут паркуется? Совершенно невинно как бы в порядке интереса безопасности собственной машины спросила я. Э, красный-то давно, год уже. Как Жора поменяла вот так и ставит здесь? Жора слегка удивилась я. «Это такой с лысинкой?» «Ого!» — согласно кивнул сторож. «А я и смотрю, машина знакомая. У друга моей хорошей знакомой точно такая же. А смотрю, мужик там какой-то другой сидит. Я уж думала, обозналась, что не Жоркина она». Если бы сторож спросил, какой подруги, то я, не задумываясь, назвала и описала бы Ларису. «Нет, Жоркина. Только вчера он с Жоркой с этим парнем пришел и говорит, мол, дядя Леша, Гена моей машиной попользуется». «Гена? Что-то я не помню такого. Я вроде всех его друзей знаю». — Ты, дядя Леша, ничего не путаешь? — Нет, — энергично замотал головой дядя Леша, — ничего не путаю. Они при мне доверенность написали. Сейчас ведь знаешь, ее можно хоть на туалетной бумаге написать. Этот Гена еще пошутил, что свидетелем буду. Он живет в соседнем доме от сваяка моего, летняя, 31-40. Это недалеко отсюда. Вот я и запомнил, когда доверенность писали. Этот Гена диктовал, а Жора писал. — А, ну ладно, а то уж я подумала, что или путаю чего, или машину у Жоры уводит. Да, нет. Правда, не нравится мне эта гена. Телефон-то вот у нас в будке есть, но пользуется водитель иногда. Мало ли, когда чего нужно бывает, но спрашивают всегда. А у этого, значит, сейчас пейджер в кармане запикал, так он как себе домой запаливает и требует: "Телефон ему давай". И говорит так непочтительно, словно я и не человек вовсе. А с тем, что по телефону, совсем по-другому. Вежливо так: "Меня не будет часа два, ты мне на автоответчик надиктуй". «Видишь, автоответчик и пейджер есть, а совести и уважения к старшим совсем никакого». Я внимательно слушала, умело подакивая в нужных местах, чем вызывало его постоянное растущее расположение. «Это точно», — согласилась я с последним выводом сторожа. «Значит, договорились, дядя Леша? Если что, я машину оставлю?» Сторож закивал головой и выразительным жестом глухонемого показал, что все будет в самом лучшем виде. «Ну а если не приеду, оставь себе», — добавила я. С этими словами я протянула ему ещё одну бумажку за то, что я узнала, он был достоин большего, но такая щедрость могла показаться подозрительной, а я не хотела запоминаться ему слишком хорошо. Мы сердечно попрощались, и я дала своему фальсивагену задний ход. Состоявшийся разговор оказался на редкость удачным. Я не только узнала, что Жора кому-то одолжил свою машину, но и где этот парень живёт. Что ж, я не зря отказалась от слежки за Opel'ом. Теперь я могла совершенно безопасно сесть ему на хвост. Уколо подъезда его собственного дома. Я заехала домой, захватила свой гримёрный набор и отправилась по адресу Летняя 31.